Алексей вымыл руки, подошел к столу и откинул салфетку. Ему вдруг захотелось есть. Пирожки были аппетитные, ровные, круглобокие, золотистые. Алексей надкусил один из них и зажмурился от удовольствия. Внутри оказалась еще теплая малиновая начинка. «Было сказочно вкусно!» «И где-то Маруська раздобыла малиновое варенье», — подумал Алексей, —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 У Маруси получалось очень хорошо, но все же до маминых пирогов она не дотягивала. Хотя жене он, само собой, этого никогда не говорил. Тем более, что, может быть, она пекла ничуть не хуже, все дело лишь в детской привычке. Пирожки, которые уплетал сейчас Алексей, были очень похожи на мамины: Воздушное, нежное тесто, много начинки, хрустящая корочка —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 Шаркающие, нетвёждые шаги раздаются всё ближе. Внезапно Алексей понимает, что уже может двигаться, путаясь в одеяле, вскакивает с кровати, склоняется над Марусей, трясёт её за плечо, стараясь разбудить. Из сведённой судорогой глотки по-прежнему доносится лишь слабый писк. Он хочет закричать, позвать жену, но ничего не выходит —